28. Похороны обычаи. И чем ниже я спускалась, тем темнее и мрачней становилось вокруг. За высокими окнами, подходить к которым было близко страшновато, начал клубиться густой туман. Под пальцами стена стала влажной. Ступени тоже покрылись тонкой плёнкой слизи. Останки я в прежней обуви с гладкой кожаной подошвой точно бы свалилась. Может, на это и был тонкий расчёт. А так хоть с окоченевшими ступнями, но всё же я продолжала идти вперёд. Похоже, что все слуги остались наверху, и вниз, на прощание с монархом, положено было спускаться только благородным господам. Правда, вот гонять королеву по лестницам, на мой взгляд, был перебор. Или это у них такой способ естественного отбора? Когда совсем стемнело, на стенах стали появляться редкие факелы которые больше чидили, чем освещали дорогу. Я плюнула на приличие и, вытащив один из ржавого гнезда, взяла с собой. А то будут у королевских братцев сразу двойные похороны. Нет уж, не дождутся. Скользкий пол не давал идти быстро, и когда я наконец добралась до основания башни, то поняла: похоже, что все только меня и ждали. Сама усыпальница располагалась в огромной пещере, не магической, а природной. Поскольку камень тут был шероховатый, ни следа плавления. Похоже, очень древний. Кое-где виднелись следы починки. Ненадёжные стены закреплялись прочными толстыми балками. Но при таких размерах это не сразу бросалось в глаза. С высокого свода тут свисали полупрозрачные сталактиты, настолько большие, что обхватить не удалось бы. Снизу их встречали такие же столбы растущие из пола. Я медленно шла между этими природными колоннами, в которых отражались синие огни факелов, отчего пещера казалась перевёрнутым с ног на голову бальным залом. Свет тут чудил. Рядом с большими круглыми железными жаровнями, предназначенными для того, чтобы осветить путь, было почему-то наоборот куда темнее, чем вдалеке от них. Словно пещера обладала каким-то своим природным сиянием, Могила королей находилась примерно посередине пещеры. Слева свечение усилилось, из-за очередной белой сверкающей колонны я увидела возвышение из светлого камня, на котором стояла статуя. Старик, опирающийся на золотой посох. Очень сердитое, хмурое лицо. Брови недовольно сведены, тонкие губы презриливо изогнуты. Статуя была укутана в мех песочного цвета. Сама могила похоже, находилась под ногами памятника в квадратном высоком мраморном основании, в саркофаге, на котором были высечены слова. Буквы чужого языка очень неохотно сложились вместе. Король – Ардос. По статуе всякий раз, словно волна синего света проходила. Действовала какая-то магическая защита от сырости или мародёров. У ног памятника лежали россыпью грубой чеканки золотые монеты, Короткий меч в потёртых ножнах, сразу видно, что не сувенирный, а побывавший в деле, и части доспехов из толстой кожи. Сразу за могилой Арда собелели ещё три надгробия, без статуй, приношений и надписей. Я заинтересовалась и подошла ближе, однако благоразумно стараясь не наступить в круг синего света, который излучало захоронение. Вблизи стало заметно, что боковая сторона постамента залетает чем-то тёмным и сильно смахивающим на засохшую кровь, а в левом саркофаге между крышкой и самим основанием была зажата прядь рыжих волос. Похоже, что похороны королей тут были не самым безопасным делом. Ваше величество, Фобо возник за плечом и предложил руку. Простите, я думал, что вы идёте сразу за мной. А почему тут грязь? Я близгли его поджало губы и указала на саркофаг. И там ещё покров свисает. Король Арда правил очень давно. Времена тогда были неласковые, ваше величество. Когда король умирал, его жёны следовали за ним. Сильные духом перерезали себе горло возле могилы, а тех, кто был не так силён в своей вере, просто клали в гробницы его слуги. Живём в каменный ящик. Старые времена, дикие нравы. Заулыбался Фабо, но в улыбке сквозило что-то нехорошее, словно он бы сам с удовольствием засунул меня под мраморную крышку. Многоликие боги тогда открывали дорогу в землю золота только достойным, а что такое король без оружия, свиты и личного гракана? Звери замуровывали под могилой, чтобы королю Ардасу не пришлось ходить пешком по земле золота а жёны. Так было принято и издревле. Только со своими женщинами король был уязвим, и слишком велик становился соблазн покончить с надоевшим мужем одним ударом. А когда женщины знали, что последуют за своим супругом в иной мир, то берегли мужа как зеницу ока. Но не всегда выходило. Верно, ваше величество. Пол стал ещё более скользким и холодным, Так что ноги замёрзли окончательно, но любопытство победило. Я пошла ещё медленнее, чтобы разглядеть все королевские могилы. Королей было много, очень разные: молодые и старые, грозные и весёлые. У одного в руках была даже пивная кружка, а рядом с его саркофагом громоздились бочонки. Около 15 королей прихватили с собой жон. За их статуями билели ещё саркофаги. Потом, видимо, это вышло из моды. Скорее всего, та ушлая королева с регентом и законом старых королей и нарушила ход вещей. Изобретательная была умничка. Хотя жить захочешь, ещё не то придумаешь. Фабо шел рядом, вздыхал и давал короткие пояснения, из которых я выяснила только одно. Раньше в Литавии, в её столице Лисе, было всё очень хорошо. Королей хранили как положено, и как только сюда пришли маги и начали наводить свои порядки, всё полетело в тартарары. Никакого уважения к богам, никакого страха. За золото можно купить любое заклятие, даже магию крови? С напускной рассеянностью спросила я. Но вседержатель не возмутился, напротив, согласно затряс головой. Конечно, ваше величество, И я тоже. Маги только делают вид, что запрещают, а на самом деле просто набивают цену. Помнится, однажды ваш батюшка взял и перестал возить караванами синий шёлк. Казалось бы, ерунда. Безделится. Год не возил. Второй. Запасы потратились, платиз насились, и какой цвет стал дороже всего? Верно, синий. По пять золотых монет за аршин платили. И это за ту материю, из которой до этого служанкам платья шили. Так и с магией этой. Если что-то людям не давать, то цена будет расти. Мне показалось вы и Мария из "Илиады" в добрых отношениях. "Из "Илиады" как песчаная змея. Не замечаешь, пока не наступишь ей на хвост, а наступишь умрёшь". Вздохнув обо Чем больше маги, тем меньше веры. Многоликие боги создали магию, верно? А значит, она необходима. Раздался позади нас смешливый голос, и Мария с Илиадой догнала нас. Магия дар богов. Глупо отказываться от их щедрости.